Глава 15. Русская партия История взаимоотношений Шолохова с большевизмом после сложных и порой страшных трансформаций пришла к определенности и четкости. В Нобелевской речи он, взвешивая слова, сказал «Я горжусь тем, что эта премия присуждена писателю русскому, советскому. Я представляю здесь большой отряд писателей моей родины». Как писатель он был, во-первых, русский, а затем уже, но безусловно, советский. Он так говорил про Алексея Толстого на его могиле и так видел себя. Но как гражданина он видел себя ровно наоборот. Сначала я коммунист, а потом писатель. Шолохов никогда не козырял этим словом. «Коммунист и коммунист. Да, вступил в партию и работаю. Но после войны словно что-то изменилось. Он увидел, наконец, изменяющуюся на глазах деревню. Колхозники действительно год от года жили все лучше». Очевидно, что вторая книга «Поднятые целины» куда менее трагичная и страшная, чем первая, написана будто не про 1930 год, а про послевоенный колхоз. В этом присутствует эффект писательского зрения, переписывая роман заново. Он невольно сверялся уже с иными видами за окном. Но в этом еще и его право как художника. Он словно купировал ряд событий, чтобы показать начиналось чудовищно, но пришло к совсем иному. Ужасы коллективизации по Шолохову, Последняя в этом году гроза, такими словами завершается роман. Пережили, выдержали. Давыдов и Нагульнов были страшны и обуреваемы страстью передела жизни. Они грешили, но они вершили. Дописав главу, где Давыдов, прошитый пулеметной очередью, умирает, Шолухов рыдал, вызвал к себе в гостиничный номер друга и все повторял. «Я убил его, убил». Но, любя и Давыдова, и Нагульного, как самых близких, он же их прототипов из ежовых рукавиц лично вызволял, Шолохов все равно словно бы наказал их смертью за все перегибы, за муки, принесенные людям. В живых Шолохов оставил одного разметного, которого, признаться, любил меньше первых двух. Так, ни казак, а не весь что, но и в том был его замысел. На смену героям приходят исполнители, они доделают дело, не совершая столь страшных ошибок, и ведь доделали. Даже экранизации поднятой целины и те разительно отличались. Первая предвоенная, прокуренная, шумная, яростная, зачерпывающая с черного дна, и вторая, пусть тоже яркая, но словно подкрашенная, подметенная, дающая твердое ощущение, что хоть события и развиваются в начале 30-х, «Однако на дворе уже иная эпоха, и фильм снимается с оглядкой на нее. В эту эпоху страна снижала цены, на бешеных скоростях восстанавливала и развивала производство, повинилась за ежовщину, расстреляла Берию с подручными, наконец запустила в космос человека. Он был причастен к этой нове и горд своим советским отечеством. Шолохов так и будет стоять на страже своей русской советской родины», как, во-первых, коммунист, и лишь, во-вторых, как писатель. Оценивая последующие его поступки, придется неизбежно учитывать эту данность. С осени 65 по февраль 66 в СССР шел уголовный процесс против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Через знакомую Синявского, дочь военно-морского атташе Франции Элен Пельтье-Замойскую, Они передавали свои рукописи на Запад и публиковали под псевдонимами Абрам Терц и Николай Оржак. Всесильный КГБ никак не мог выйти на след и найти тех, кто обманывает государство, находит возможность отправлять неподцензурные тексты за рубеж. Всякое опубликованное там слово могло быть использовано против советской России. Случай с Пастернаком был одним из раздражителей, но далеко не единственным. Антисоветская машина выпускала в Европе и США тонны разнообразной литературы, в том числе и откровенно заказного и манипулятивного характера. ЦРУ в рамках иных договоренностей в какой-то момент слило КГБ истинные имена Терца и Аржака, Арестованным писателям предъявили антисоветскую агитацию, что в сущности не соответствовало действительности, опубликованные за границей тексты антисоветскими не являлись – Однако советская государственная машина решила, что вправе наказать литераторов за подлог, и для того имелись дополнительные основания. Еще до ареста Синявский согласился передавать КГБ сведения о том, с кем встречается и какие ведет разговоры Элен Пельтье-Замойская, и подписал соответствующую бумагу. Но затем рассказал обо всем француженке и уже вместе с ней решал, что именно рассказывать КГБ, К подобным вещам любая власть во все времена относится строго. В феврале 1966 года Синявский был осужден Верховным судом на 7 лет колонии, а Даниэль на 5. Ряд представителей советской интеллигенции, неосведомленных о всех перипетиях дела, повели себя так, как, наверное, и должны были, приняли сторону обвиненных. В поддержку Синявского и Даниэля выступали литературовед Вячеслав Иванов, сын писателя Всеволода Иванова, Критики Ирина Роднянская и Юрий Буртин, поэт-переводчик Анатолий Якобсон, искусствоведы Юрий Герчук и Игорь Голомшток, писатели Лев Копелев и Константин Паустовский. Было написано так называемое «Письмо 63» «Писательское прошение о помиловании осужденных». Среди подписавших значились поэты Павел Антокольский, Белла Ахмадулина, Анатолий Жигулин, Юрий Левитанский, Булата Куджава, Давид Самойлов, писатели Владимир Войнович и Юрий Нагибин, драматурги Семен Лунгин и Михаил Шатров, публицисты и критики Станислав Рассадин и Бенедикт Сарнов, наконец, патриархи советской литературы Виктор Шкловский и Илья Эренбург. Репрессивная машина, надеявшаяся жестко напомнить литераторам о необходимости соблюдения гражданской дисциплины, посадив двух малоизвестных авторов – сработало слишком топорно. Вместе с тем, за этой, по сути, трагической ситуацией просматривалось нечто большее, давно известное Шолохову, неизбежность конфликта интеллигенции, по крайней мере, некоторых ее части и государства как такового. Он руководствовался своей логикой, которая на тот момент выглядела для многих просто обескураживающей, но она была. Спустя месяц после завершения дела Синявского и Даниэля 2 апреля 66 Шолохов выступал с речью на 23-м съезде КПСС. Сохранилось видео. Он бодр, лих, замечательно гэкает и привычно чувствует себя на трибуне. Он сказал тогда: "Сегодня с прежней актуальностью звучит для художников всего мира вопрос Максима Горького: с кем вы, мастера культуры? Где бы на каком бы языке ни выступали коммунисты, Мы говорим как коммунисты. Кому-то это может прийтись не по вкусу, но с этим уже привыкли считаться. Более того, именно это и уважают всюду. Совсем другая картина получается, когда объявляется некий сочинитель, который у нас пишет об одном, а за рубежом издает совершенно иное. Пользуется он одним и тем же русским языком, но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а в другом осквернить этот язык бешеной злобой и ненавистью ко всему советскому, ко всему, что нам дорого, что для нас свято. Я принадлежу к тем писателям, которые, как и все советские люди, гордятся, что они малая частица народа, великого и благородного, гордятся тем, что они являются сынами могучей и прекрасной Родины. Она создала нас, дала нам все, что могла, безмерно много дала. Мы обязаны ей всем. Мы называем нашу советскую Родину матерью. Все мы члены одной огромной семьи. Мне стыдно не за тех, кто оболгал родину и облил грязью все самое светлое для нас, а не аморально. Мне стыдно за тех, кто пытался и пытается брать их под защиту, чем бы эта защита не мотивировалась. И еще я думаю об одном. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда осудили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, Ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни. Шолоховскую речь постоянно прерывали аплодисментами, и на видео заметно ему это нравилось, он был убежден в своей правоте. Осмысленность Шолоховской позиции станет предельно понятной спустя ровно 30 лет в связи с началом известных общественных процессов в России, в которых примут непосредственное участие многие из числа заступников Синявского и Даниэля. И здесь мы наблюдаем выбор, Почти неразрешимый. В ближайшем рассмотрении едва ли Шолухов выглядит правым, он требовал наказания людей, не совершивших по сути никакого преступления. При иных обстоятельствах его могли бы точно так же раздавить за Тихий Дон, скажем, если бы в давнем противостоянии со Сталином победила группа Сырцова. Но перспектива выправляет эту картину, и озирающие руины советского проекта поколения могут смотреть на Шолуховскую речь иными глазами. Однако засадный полк прогрессивной интеллигенции уже не простит ему ничего. Голосом этой части интеллигенции стала не раз упоминавшаяся здесь дочь Корнея Чуковского, писатель Лидия Чуковская. 25 мая 1966 года она написала открытое письмо Шолохову, направив его в правление Союза писателей и редакции главных советских газет. За все многовековое существование русской культуры я не могу припомнить другого писателя, который, подобно вам, публично выразил бы сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок, писала она, что в пафосе своем было верным, но по сути нелепым. Рожденная в 1907 году, она отлично должна была помнить бесчисленные расстрельные письма своих коллег по ремеслу. «Настойчивые попытки возвратиться к законности, к точному соблюдению духа и буквы советского законодательства, успешность этих попыток – самое драгоценное завоевание нашей страны, сделанное ею за последние десятилетия, и именно это завоевание вы хотите у народа отнять», – писала она. «Именно в памятные 20-е годы, то есть с 1917 по 1922, когда бушевала гражданская война и судили по правосознанию, Алексей Максимович Горький употреблял всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасать писателей от голода и холода, но и на то, чтобы выручать их из тюрем и ссылок», ставила на вид Чуковская Шолохову, едва ли зная, что он вызволил из тюрем и ссылок людей больше, чем, пожалуй, все вместе взятые заступники Синявского и Даниэля. «Вдумайтесь в значение русской литературы», наставляла она Шолохова. «Книги, созданные великими русскими писателями, Учили и учат людей неупрощенно, а глубоко и тонко во всеоружии социального и психологического анализа вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется главным образом очеловечивающий смысл русской литературы. Вспомните книгу Федора Достоевского о каторге, записки из «Мертвого дома», книгу Льва Толстого о тюрьме «Воскресенье». Вспомните, наконец, «Тихий дон», С какой осторожностью, с какой глубиной понимания огромных сдвигов, происходивших в стране мельчайших движений и потрясенной человеческой души, относится автор к ошибкам, поступкам и даже преступлениям против революции, совершаемым его героями. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок, только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна, «Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьме и лагеря. Вот это вы и должны были заявить своим слушателям, если бы вы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы. Но вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей. А литература сама вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга». Она приговорит вас к высшей мере наказания, существующей для художника, к творческому бесплодию. Она знала, в какое место била, в самое больное. Мучительная ирония судьбы заключалась разве что в том, что Синявский, доживший до демократических реформ в России, неожиданно займет антилиберальную позицию и разругается со многими из тех, кто его 30 лет назад защищал. «Даниэль умрет чуть раньше», но успеет поставить в стихах не менее жесткий, чем шолоховская речь, диагноз вчерашним своим соратникам. «И в меру биты, вдоволь сыты, мы так рвались в бескровный бой, о, либералы, фавориты, эпохи каждой и любой, и вновь тоскуем по России, пастеризованной тоской, о, либералы, паразиты, нагноющей беды людской». И хотя общие черты своих непримиримых оппонентов Шолохов разглядел вполне точно, едва задумываешься о конкретном Синявском и конкретном Данииле, невольно думаешь, своя своих не познаша. При иных обстоятельствах они все трое оказались бы не с разных сторон, а с одной, как сложен и мучителен выбор этой самой стороны в России. Но в любом случае Шолоховская позиция при всей ее уязвимости имела еще одну, Характерную именно для него черту она была привычно бесстрашной. Он предвидел, что подобное поведение ему не простят слишком многие, но все это его словно и не волновало вовсе. Думайте, что хотите, я знаю свою правоту наверняка. Так или иначе, шолоховскую позицию поддержали все советские динозавры Симонов, Тихонов, Федин, Сурков, Михалков, но сделали это, по возможности, мягче не столь заметно и дерзко. Ярче прочих выступил Шолоховский любимец, одаренный писатель Всеволод Кочетов. У него, впрочем, были свои личные счеты. Синявский в своих произведениях «Суд идет» и «Любимов», опубликованных за рубежом, над Кочетовым издевался. Едва ли советские граждане заметили случившееся тогда. Но советская литература в тот год окончательно треснула пополам, и хотя осколков никто не увидел, эти части не склеятся больше никогда – Шолохов твердо вписал свое имя в число литераторов, табуированных для прогрессивного литературного круга. Выказывать к нему жестокое пренебрежение, собираясь в своем кругу на прокуренных кухнях, становилось правилом хорошего тона. Самые смелые представители либеральной фронды отныне будут пытаться уязвить его вслух, если, не назвав по имени, то хотя бы жирно намекнув. В поэме Евгения Евтушенко «Под кожей статуи свободы», за которой он взялся по следам процесса, будет написано. «Когда-то я любил одного писателя. Его ранние книги были наполнены такими неповторимыми запахами земли, что казалось, будто все страницы переложены горьковатой серебристой полынью туманных долин. Но его провинциальное чванство перед слабыми и заискивание перед сильными мира сего – Наконец, доведенное до прямых призывов к убийству убило для меня запахи его ранних книг. Этому поколению уже не будут свойственны прежние, можно сказать, фронтовые представления об иерархиях и чести, какие имелись, скажем, у Симонова. Сентиментальный манерный пафос, возведенный в основной прием и необычайная безответственность жеста — вот черты наиболее видных из тех, кто приходил на смену. Избалованные стадионной любовью шестидесятники, не пережившие и десятую, а то и сотую долю прожитого Шолоховым и его поколением, выберут меры весов себя, позволят себе выставлять оценки тем, на кого должны были смотреть снизу вверх, намертво запечатав рты, полные трескучих речей. Евтушенко, между прочим, бывал у Шолохова в гостях, но редкий случай без приглашения, когда в те самые шестидесятые Возникла угроза исключения его из союза писателей, он безошибочно выбрал себе заступника. Уговорив первого секретаря Вешенского райкома Петра Маяцкого сопроводить его, Евтушенко явился к Шолухову. Маяцкий своими глазами видел, как, поднявшись на второй этаж, Евтушенко встал на колени и так двинулся к дверям Шолуховского кабинета. Шолухов не выгнал просителя, но выслушал и потом заступился – Годы спустя Евтушенко отблагодарил благодетели тем, что оставил воспоминания, где утверждал, что возле Шолоховского дома стояла милицейская будка, причем полосатая. Никакой будки там не было. Внешне все шло своим чередом. Шолохов писал письма Брежневу уже не как Сталину или даже Хрущеву, а в тональности, по сути, приятельской, обращаясь к нему на «ты». Более того, и сам Брежнев писал Шолохову в таких же примерной интонациях, Знал, что ты в Москве, и очень обрадовался, имея в виду, что встречусь с тобой. Есть нужда поговорить и посоветоваться. Кстати, хочу напомнить тебе о твоем слове, которое ты дал мне в сентябре-октябре обязательно проверить свое здоровье. Я и сейчас прошу тебя об этом и настаиваю. Знаю, что ты дисциплинированный солдат революции, послушаешь своего друга-полковника. 12 декабря 1966 -го. Разъезжая по заграницам, Шолохов собирал международные награды и плоды всемирного признания. В январе 1967-го его со всем основанием назвали самым популярным писателем в Польше. Запросто при случае пересекался и общался с иными бессмертными от Сноу и Неруды до Ивашкевича. Принимал у себя очередную литературную порсль, благословляя лучших на его взгляд и определяя тем самым внутривидовые иерархии. 13 июня 1967 года в Вешинскую нагрянула сразу целая мировая делегация. Молодые литераторы Болгарии, Венгрии, Польши, Колумбии, ГДР, и наши, конечно же, тоже были, в числе которых поглядывал вокруг маленькими вологодскими глазками молодой Василий Белов, митинговали, пировали, ликовали. Шолохов стал символом страны, наиважнейшим, всеочевидным, бесспорным. К нему ехали будто к старцу, пророку, одному из отцов всего сущего за благословением. Из малого числа соразмерных Шолохову победительных советских символов самым главным был, конечно же, Юрий Гагарин. Он прибыл 13 июня одновременно со всей делегацией. Встреча Шолохова с Гагарином должна была состояться в райкоме партии Но заявившийся туда писатель привычно поломал все планы, предложив, а поехали лучше на природу, там и поговорим. Кто ж ему откажет? Гагарин сел за руль первого газика, и Шолохов в ту же машину на пассажирское переднее. Начало их разговора успели подслушать. «Ну что, космонавт, поехали?» — сказал Шолохов. «Куда нас Юра сейчас доставит? К какому причалу?» «С таким штурманом, как вы?» — сказал Гагарин. «К любому. О чем они говорили по пути, бог весть». В еландской местные жители высыпали на дорогу, еще не зная, кто едет. Пожилая колхозница, сразу узнав Шолохова, махнула рукой, остановив машину. Говорит, «Михаил Александрович, стоим здесь с утра, ждем. Говорят, что Гагарин едет, а его все нет». Была уверена, что Шолохов, как обычно, с водителем. Гагарин всей своей гагаринской улыбкой как улыбнется. «Это я, мамаша». Посетили Каргинскую, хутор Кружилин, пели казачьи песни. Разгоряченный Гагарин переплыл туда-обратно Дон, Несколько фотографий тех трех дней явственно показывают, как славно им было вдвоем, как рады были они друг другу, какая искренняя заинтересованность в гагаринских глазах, как по-отцовски благодушен Шолохов. Потом Гагарина спросит про Шолохова, он расскажет главное. Речь Михаила Александровича совершенно своеобразна, на редкость самобытна, образно, лаконична. Слова у него свои, шолоховские». Я бы сказал, всегда свежие, будто никогда их до этого не слышал. Шолохов и Гагарин, как сказали бы во иные времена, были мировыми советскими брендами. Можно как угодно оценивать результаты советской эпохи, но какая великая мечта имеет в качестве своих символов соразмерные фигуры? Гагарин погибнет спустя 9 месяцев.